Глава 9. Сквозь сумрачное небо не пробивалось солнце. Тяжело било камни колёсами телега. Столь же смурые охотницы ехали рядом с обозом, понурив головы. Марья не смотрела на Аглаю, на то и не нужно было видеть её лицо. Один из охотников лежал в соседней телеге. Уже никогда он не увидит света. Там же рядом с погибшим лежал Тимир, бился в горячке. До Аглая долетали стоны и вскрики. Радомир подъехал всего раз, кивнул охотница, сидящая рядом с Аглайей, покачала головой Глава понукнул гнедово и отъехал в начало обоза. Марья проводила его тяжёлым взглядом, но догонять не стала. Аглая смотрела в лицо лежавшей рядом Ники. Бледное, безжизненное лицо. Ника всё ещё сжимала в руке тонкий кинжал. Жуткий оскал запечатлелся на её лице. Аглая не плакала, не могла. Осторожно вытащила из рук подруги кинжал, прижала его к груди. — нежеличка прошептала Тихону одна из охотниц. И от этих слов Аглая захотелось выйти но ком в горле не позволял. «Должна выжить», — шептала она в лицо Ники. «Ты должна выжить», — гладила по слипшемуся от крови ёжику волос. Хорёк жалобно тыкался в колени Аглая. «Пойду я Тимира посмотрю», — шепнул Тихон, спрыгнул и посеменил к другой телеге. «Не довезём до Нугора», — не сдержалась подъехавшая Марья. Аглая бросила на охотницу злой взгляд. «Обязательно довезём, она сильная, а там знахарь есть, вылечит. Ты и сама дар имеешь», — укорила та но «Вон сила-то сколь выплеснула, все бесы испарились, бы ты не было. Так чего ж не вылечишь?» Наглая отвернулась. Если бы только Марья знала, как неистово молилась она всю оставшуюся ночь, как пыталась вспомнить хоть что-то из бабушкиных заговоров или почувствовать то светлое, тёплое, что струилось через неё в древе, как заливала студённой водой последние собранные талой травы и вливала в холодные губы Ники, и вспоминался прощальный завет Данки. «Верь, в тебе сила!» Она верила и молилась, но, видимо, не права была, добрая хозяйка. «Нет в ней знаний. Силы есть, а знаний нет», — вставил вернувшийся Тихон, залезая в телегу. «Да и не каждый знающий тут возьмётся. Ишь, как порвали!» Он коснулся тяжело вздымающейся окровавленной груденики. Та вдруг судорожно выдохнула и открыла глаза. «Где те мир?» «В соседней телеге». Аглая схватила руку Нике, начала тереть, дыша на холодные пальцы. Тихон охнул. Аглая скинула с себя плащ, подсунула под голову Ники. Та попыталась благодарно улыбнуться, но лицо тут же исказило мучительная гримаса. «Жив?» — Аглая отвела взгляд. «Да, пока. Алька, ты его до обители доведи. Именно ты. Без тебя ему никак». Горячо зашептала Ника и выгнулась от боли. «Что ты говоришь?» — слёзы наползли на глаза. «При чём здесь Тимир? Ты должна поправиться. Будет он жрецом или нет, мне всё равно». алька «Ты мне обещай, Тимира доведи, он обязательно должен...» Аглая уронила голову на плечо «Ты не плачь, всё будет хорошо со мной, с тобой, мы домой вернёмся. Главное, Тимира...» Не договорив, смолкла, глаза подёрнула пелена. Аглая вцепилась в руку Нике. «Не надрывайся так», — тихо шепнул Тихон. «В горячке она, ни ты, ни я помочь не можем». Он внимательно смотрел в лицо умирающей. «И никто уж не может». Аглая уткнулась в хоря на Затряслись плечи от безмолвного плача. Зверёк жалобно запищал. Тихон сидел, сутулившись, перебирал пальцами остриженную бороду, искусо поглядывая на Нику и тяжело вздыхал. Не послушалась Данку, испугалась. «Ох ты ж, девочка! Вот оно как обернулось!» Порывшись в суме не найдя ничего съестного, Аглая выпила остатки воды из фляжки и прикрыла глаза. Ника больше не приходила в себя. Тихон метался от неё к Тимиру. В конце концов, устав... Наказал одной из охотниц протирать парня влажной холстиной и сел рядом с Аглаей. «Ешь, иначе как женихаться будешь?» — бросила к ногам полбуханки Марья. «Женишок-то уж извёлся, ты бы пришла, приголубила». «Да коли бы ты сама почаще привичала может, и женихаться бы не полез». Не выдержав, бросила в лицо охотница Аглая. Та покрылась пятнами, прикусила губу, хлестанула коня и ускакала вперёд обоза. Вслед ей послышался смешок оставшейся у телеги охотницы. Мужики удивлённо посмотрели. Укрутили у виска и продолжили тихий разговор. «Понеслась, Шельма!» Тихон разломил хлеб, протянул Аглая. «Поешь». И правда вся осунулась. Аглая взяла хлеб, отломила кусочек, сунула под нос харю Тот возмущённо пискнул, поморщился и спрыгнул с телеги. «Этот голодным не останется», — кивнул вслед Тихон, протягивая Аглая фляжку с водой. Она сделала глоток, поперхнулась. «Это ты вся в думах», — постучал её по спине Тихон. «Не могу я не думать». Как же это получается? Там была сила. Я ведь чувствовала, как свет поднимается, как дар растёт. А теперь ничего нет. То не дар, а выплеск силы. Да только им излечить нельзя. Тут знание нужны. Какой заговор сказать? Откуда дар черпать? Да как его оборачивать? Где к свету повернуться, а где тьме поклониться? О том ты ничего не знаешь. Вот и не можешь подругу свою излечить, да от мучения избавить. Бабушка знала заговоры. Почему мне не передала знаний своих? Может, берегла, — пожал плечами домовой. А может, случая не выдалось а она, видишь, как обернулась. И нужно бы, а нет теперь. А сила? Что сила? Она на твою защиту встала. А если я хочу знать? Тихон забрал из рук Аглая флягу, закрутил крышку. Можно и знать. Аглая подобралась, уставившись на старика. Вот только нужно ли? Это же не игрушка. Ты Нику исцелишь, на ноги поднимешь, а далее? Тебе с даром и знаниями теми жить. Нужно ли? «Нужно». Телега подпрыгнула на ухабе, подкинув Аглаю, она ухватилась за край, но пристального взгляда Тихона не отвела. Он вздохнул. «Светлая ты душой, и силы светлая, а вот дар пробивается нечистой, будто намешал кто. А может, так сложится, что выбирать придётся, и выбирать не для себя». Аглая вцепилась в руку Тихона. «Скажи, как, а там сама решу». «Есть в Велимире храм ведьм. Место странное, открытое только для ведьм». Слышал, хранит он все истории каждой ведьмы всех миров. Никто, кроме одарённых, попасть в сие место не может. Так вот, если дар в тебе видовской, то в храме том можешь получить то, что по роду завещено да не получено». «Храм ведьм», — зачарована прошептала Аглая и тут же спохватилась. «А если дар не видовской?» Бабушка знахаркой была. «Не видела я, чтобы она чёрные заговоры творила или горести людям приносила». Тихон поёжился. «Если не видовской, то и не попадёшь». «Не дано. Не пустят. Место так чужим неприветливое». От напряжённого голоса Тихона стала зябка. Аглая вцепилась в руку домового. «Кто они пустят? Что за место такое? Что там?» «Схрон», — сказала внимательно слушавшая их охотница. конь от резкого голоса дёрнул узду и испуганно захрипел. Она похлопала его по шее, успокаивая. Тихон цыкнул на охотницу. Та только усмехнулась. «Пусть знает, коли хочет. Простой люд в те местности нипочём не пойдёт». Кладбище? Оно самое. Во времена ухода, когда исчезли все ведьмы, некуда было цветок положить, некому было дань отдать. Вот и отправились души маятные туда, откуда истоки пошли. К храму. Местный люд, что поблизости проживал, думал задобрить умерших, начавших поселением скитаться. Могилы соорудили, кресты поставили. Да куда там? Поселения с тех мест снялись, а могилы пустые так и остались. А где же тела? Так нет их. Поговаривают, кто из ведьм успел, те за гранью шли. Сама верховная жрица по пятам за ними шла, проклятие за собой неся. Кто не успел, где их проклятие нагоняло, там и оставались лежать. А кто где, одним богам известно. Так и вышло, что неприкаянные, неупокоенные. Вот они и ходят вокруг храма, — продолжила охотница. Наши охотники в те земли забредали. Говорят, сами видели, что неспокойное место, проклятое. Там не то что ночью, днём вой мертвых слышно. Аглая поёжилась, охотница улыбнулась. «Но наших мужиков слушать столько. Они же на мёртвых, как бабы пугливые. Но места там жуткие, и хоть зверья заповедного полна, а наши туда не суются. Было дело, отправились четверо, хорошие охотники, с измыльства лук до да меч в руках держали». Она помолчала. Один только вернулся, еле откачали. Посмотрела в сторону главы, тяжело вздохнула. Тихон погладил бороду. «Недаром со времён ухода места те обходят стороной. И верно. Но ведь как оно пошло? Со времён ухода и нет желающих силу видовскую получить. Глухо прошептала охотница. Кому хочется в темницах у китара гнить? Да брось ты, встрял Тихон. Оно и некому идти. Кого в темнице-то? Аглая не слушала домового, вся устремившись к охотнице. В темницах? А то ж. Ехидная ухмылка скользнула по лицу охотницы. Все в Вилемире ведают. Со времён ухода ищет правитель ведьм. «Бывало, появится на посёлке знахарка, так саглядата и взбежится». Женщина покачала головой «Посуетятся, повынюхивают и пропадут. А в знахарях-то силы почитай никакой, кто травкой лечит, кто зверем оборачивается. Силы их даже для обычного наговора не хватит. Их и жрица не тронула проклятием. И китару они без надобности. А ищет он именно видовской силы одарённых. А откуда тем взяться? Кто ушёл, а кто не успел, скитается душой неприкаянной». А ежели кто и появится, так будет бежать куда подальше. — Зачем китар ведьмы? — Аглая вопросительно посмотрела на охотницу. — А то невидаль. Ненавидит он всех ведьм за предательство Верховной. И глаза её нехорошо сверкнули на Аглая. Предала она его, к другому ушла, вот он и намерен уничтожать весь их род под корень. — Да не глупи, — вспыхнул Тихон. — Сколько уж лет с того прошло. Давно и позабылась история. быльем поросла. Охотница сощурила глаза чего ж тогда соглядатые на древ напали? Уж не за вашей или ведьмочкой пришли?» — кивнула на Аглая, пришпорила коня и отъехала ко второй охотнице. «Разве ж я ведьма?» Аглая вопросительно посмотрела на Тихона. Тот отвёл взор. «Тихон!» — потело прошёл озноб. «Скажи, вам не видовской дар?» Тихон не ответил. Ника внезапно выгнулась дугой и издала дикий, полный боли вой Тимира трясло. Не просто трясло, а лихорадило. Всё тело то сводило судорогой, то вытягивало так, что казалось, сейчас лопнут напряжённые мышцы. Иногда его касалась морщинистая рука Тихона, вытирала выступивший на лбу пот, и тогда становилось легче. Домовой подсаживался ближе, рассказывал байке. Прибегал проведывать хорь, устраивался над головой, тяжко, почти по-человечески вздыхал. Его хотелось убить, задушить собственными руками. Хорь смотрел участливо, лапой лоб трогал. «Оторвать лапу, чтобы не тянул к лицу», Однако, когда тёплая зверушка прижималась холодным мокрым носом к щеке, становилось легче. Тимир переводил взгляд к соседнему обозу. Там, покачиваясь, сидела Аглая. Вся посеревшая от горя, в потемневших глазах невыплаканные слёзы. Стройная, беззащитная фигурка. А сколько света она излила в древе. Свет так и тянет к себе. Манит. От её вида разгорячённая тьмой сердце Тимира остывает. Но свет её гаснет, исчезает под тяжестью горя. Тимиру хотелось что-то сказать, прижать к себе и успокоить. Станет легче не только ей, но и ему. Свет. Как же не хватает ему света. Он невесело усмехнулся. Худо тебе совсем. Голос Ники сочувственный. Тимир покосился, усмехнулся через силу. Да ты тоже не бодрячком выглядишь. Душно, прошептала Ника. Улыбка сползла с лица Тимира. Он глянул. Рядом, кроме него и Ники, никого. Хорь сбежал ко Аглае, и Тихон ушел. Марья рядом с Радамиром, по красному лицу главы видно. Разговор нехороший. Охотницы неподалёку прислушиваются. Всё им интересно. А уж личная жизнь главы — не повод ли для досужих сплетен? А Ника, вот она, рядом, слишком бледная, идёт, едва касаясь ногами тропы. Прикоснулась ладонью к его лбу, откидывая его разметавшиеся спутанные волосы. Плетёт их в косу. Холод её руки пробежал по венам, заставил сердце биться сильнее. Верховная. Тимир бросил взгляд на соседний обоз. «Позвать? Сказать?» И снова посмотрел на Нику. «Верховная», — подтвердила та. «Не избавиться». «А был ли выбор?» «Ты сама пустила». Она обещала. «Ты веришь?» «Потому я здесь. Защити Аглая». «Не могу». темир лежал, вцепившись руками в подстилку, не веря разговору. Всяко ожидал. «Но то, что так...» «Кто я против неё?» «Сможешь, если станешь жрецом» уточнила Ника. «Не позволит», — бледными губами прошептал Тимир. Она смотрела на него. Тимир отворачивался. «Нельзя в лицо смотреть». «Ей нельзя. Не сейчас. Мощи у него нет противостоять. И откуда только силы такие? Ведь едва жива лежит, а вот же стоит. И как может? Это ведь не она силы давала, а ей». Он всё-таки взглянул и тут же задохнулся. не Живая — живая та, что на повозке, укрываемой Аглаей. А здесь — Навья, чёрная, с белыми зрачками глаз, наступение между жизнью и смертью. Что она видит на грани? Будущее? Прошлое? Всё, что видит — настоящая тьма. И хозяйкой ей может быть только истинная по предназначению ведьма. Тёмная, сильная, сливающаяся воедино с самой той тьмой. По коже прошли ледяные мурашки. Ника смотрит на него, будто прожигая. Видит? Видит. Но понимает ли, кто она? Кем была при жизни? Нет. Что ты видишь? пальцем мнут подстилку, холодеют. Взгляд не в силах оторваться от смертного лика. Многое. Разве можно начертанное говорить? Негоже. Скажи. Знать истину права имеет лишь тот, кто в смерть идёт добровольно. Или от предназначения отказывается. Ты хочешь знать? Нет. Тимир пытался отвернуться, всё ещё смотря на неё, чувствуя, как откидывается голова, и дыхание становится прерывистым. Я дойду до обители слабее с каждым словом. «Я сделаю всё». Она улыбнулась, затряслась от судорог соседняя телега, и темир точно знал, что на ней начала биться в агонии та, что ещё минуту назад была Никой. Голос Аглай донёсся далеко и затянул в плаче. «Ника!» — остановился обоз, пронёсся мимородомирно хрипящим гнедом, а следом за ним понукая коня, раскрасневшаяся, с воспалёнными глазами марья И тут же таскливый и полный горе стивой разнёсся над дорогой. Аглая гладила руку Ники и, не в состоянии сдержать слёз, шептала успокоительные слова. Слёзы лились на лицо подруги. ник распахнула глаза. Не её, а пронзительно синие, с тёмными прожилками. Глянула на Аглаю жалобно. И веки закрылись. Тело выгнулось, прошла по нему судорога. а Лицо стремительно побледнело. «Помирает», — выдохнула подъехавшая Марья. Спрыгнула с коня, схватила выгибающуюся в вагонии девушку за руки. «Чего стоим? Снимайте её, всю повозку разнесёт». Тело Ники выгнулось, послышалось, как затрещали ребра. И она тут же рухнула назад, затряслась. Мужские руки подхватили, кто-то из охотниц успел выложить на землю холстину. Радомир держал за плечи врывающуюся, гласящую Аглая. Марья бросила на них усталый, полный разочарования и боли взгляд и опустилась над бьющейся в предсмертной агонии девушкой. «Ника!» — в голос завыла Аглая. Та распахнула глаза, на секунду ставшие глубокими карями, Никинами. По щеке стекла одинокая слеза. Ника содрогнулась, устремив невидящий взгляд в серое небо, и замерла. А небо в ответ грохотнуло, разряжаясь по всему горизонту огненным сполохом зарницы